Глава 18. Поворотный момент или запад теряет ковбоя, но обретает детектива. Когда мой брат отошел от двери, мы с Брэквиллом тоже по очереди заглянули в отдушину. Я смог разглядеть лишь темный силуэт в тени, завалившийся в сторону от единственного луча света, проникающего в тесный и весьма зловонный сортир. «Может, это и тело?» — проворчал Улли, соблаговолив, наконец, подойти и заглянуть в отдушину. «А может, мешок картошки?» «В сортире?» — удивился мой брат. «Закрытый на засов?» «Видимо, ему хотелось побыть одному», — предположил я. «Да, Ули?» Макферсон одарил меня взглядом, от которого свернулось бы молоко. Но не успел расквитаться со мной за дерзость, потому что в этот момент Брэквилл деликатно кашлянул. «Макферсон?» Думаю, хорошо бы посмотреть как следует на... Что бы там ни оказалось. Молодой джентльмен, похоже, немного побаивался отдавать приказы таким, как Улли. Тогда мы убедимся, что ничего не упускаем, понимаете ли? Пару секунд казалось, что Улли понял только одно. Брайквиллу, старому и мне незамедлительно полагается отвесить хорошего пинка под зад. Но вместо того, чтобы пустить в ход сапог, Макферсон закатил глаза и издал короткий, невеселый смешок. — Как хорошо, что сегодня утром нет никакой работы, можно скоротать время, болтаясь вокруг сортира, — Пробормотал он. Потом Макферсон повернулся к подошедшим глазастику и всегда «пожалуйста», и дал им поручение. Одного послал за инструментом, чтобы вскрыть дверь, а второго в замок, чтобы узнать, не пропал ли кто. «Только время зря теряем, черт его дери!» Уля покачал головой, глядя вслед удаляющимся осиногнездовцам. «Если позволите так выразиться, сэр!» Последнее слово он издевательски выделил интонацией. Брэквилл поправил пояс, потеребил ремни, которыми крепились револьверы, а потом отвернулся и снова припал к отдушине в двери сортира. Как только молодой человек повернулся к нам спиной, Ули перевел взгляд на моего брата, и взгляд этот сделался ледяным. Возможно, Макферсон просто смотрел на Густова как приказчик, на обнаглевшего работника. Но я не был уверен. В этом деле попахивало чем-то нехорошим. И, по моим представлениям, Ули изо всех сил махал шляпой, чтобы разогнать вонь. Старый и Ули сверлили друг друга взглядами, как коты в ожидающий, кто первым пустит в ход когти. А мне оставалось лишь гадать о фигуре в сортире. Если там тело, а я уж, конечно, не думал, что это мешок с картошкой, то чье? Глазастик вернулся быстро, причем с подкреплением. Очевидно, он не смог и минуты удержать в себе последние новости, потому что по пятам за ним тянулись на бекрении Дилда Джон. Эти трое подняли такой шум, что выманили паука и еще нескольких людей Макферсона из их логова. А через минуту появился всегда «Пожалуйста», за которым спешили герцог и хромающий Эдвардс. «Все обитатели замка на месте», — доложил Маккой, «а швед отскребает посуду на кухне». Чтобы разгадать тайну, нужно было вскрыть дверь. Не дожидаясь приказов Ули или герцога, Густав выхватил у Смита гвоздодер и засунул в дверную щель чуть ниже засова. Глазастик встал рядом и воткнул столярный молоток на фут выше. Попотев и покряхтев с минуту, парни расщепили доску и дверь распахнулась. Лучи утреннего солнца хлынули внутрь, открывая зрелище, которое вызвало бы у меня тошноту, если бы увиденные несколько дней назад Расплющенный в блин труп Перкинса не сделал меня нечувствительным к более опрятным покойникам. Над дыркой сидел альбинос Будро. Теперь его лицо обрело дополнительные краски. В центре лба виднелась темная дыра. Желтые глаза закатились под веки. Всегда, пожалуйста, первым признал очевидное. «Разрази меня гром», — сказал он, — пусть и без особого удивления или огорчения, кто-то так и застрелил наше пугало. Большинство парней отреагировали так же, то есть почти никак. Будро был негром, к тому же никто его особенно не любил. Некому было падать на колени, заливаясь горючими слезами. Единственным, кто, похоже, принял смерть Бу близко к сердцу, оказался старый. В глазах Густова вспыхнуло негодование, и он переводил огненный взгляд с одного на другого, словно пытаясь выжечь признание прямо здесь и сейчас. «Мне кажется, я слышал», — хрипло прошептал Брэквел, которого теперь мутило вдвое сильнее, чем с утра. «Слышал выстрел». «И я тоже слышал», — подтвердил глазастик. «Притом не так давно, может, пару часов назад». Брэквел повернулся к нему, будто собираясь что-то сказать, но его опередило сварливое ворчание герцога. «Это неприемлемо, недопустимо. Люди убивают друг друга на моем ранчо? Я такого не потерплю!» Эдвардс, стоявший рядом с герцогом, выглядел не менее встревоженным, хотя, возможно, его волнение объяснялось другим. В пылу момента герцог забыл, что В.Р. принадлежит не ему одному. «Что ж, сэр?» «Вряд ли вам стоит беспокоиться о том, что застрелят еще кого-то», заметил Улли, подходя к телу Бу. «Единственный убийца на ранчо уже мертв». Он подхватил землевещицу, лежавшую у ног Альбиноса. Это был карманный пистолет Деренджер. Причем, судя по виду, знавший лучшие времена. Древний, однозарядный кольт 41-го калибра, ржавый и черный от грязи. — Судя по всему, Будро застрелился, — заявил Макферсон, демонстрируя маленький пистолет окружающим, после чего небрежно засунул его в карман плаща. — Парень всегда был мрачным. Правда же, ребята? Думаю, решил поставить точку. Улли явно сочинял объяснение на ходу. Казалось, в нем внезапно пробудилась страсть к дедукции в точности, как у моего брата. Я бросил взгляд на Густова проверяя его реакцию и ожидая увидеть удивленную или хмурую мину. Но увиденное превзошло все ожидания и совершенно меня не обрадовало. Говорят, что дела говорят громче слов. И в 99 случаях из ста так и есть. Однако сегодня был тот самый сотый случай из ста, когда моему братцу удалось перевернуть наш мир, не пошевелив и пальцем. Для этого понадобилось всего одно слово — две невинные буквы, которые, сложенные вместе, изменили абсолютно все. «А!» — произнес старый. «У дьявол!» — подумал я. «Ха!» — переспросил Улли, слишком удивленный, чтобы разозлиться. «Ха!» — подтвердил мой брат и кивнул. А задаченность Макферсона сменилась яростью. «Ха!» каркнул он, словно огромная мрачная ворона. «Слышал же?» — не сдавался старый. «Ха!» Каждый, кому приходится попотеть, чтобы заработать себе на хлеб, сразу поймет, чем это нам грозило. Мягко говоря, мой брат официально усомнился в правдивости своего начальника. А если отбросить деликатность, старый только что публично обозвал приказчика с раным брехлом. Хотя Эдвардс, Брэквилл и герцог Балморал не принадлежали к рабочему классу, они все же поняли, что происходит какое-то противостояние. Старик повел себя в своей обычной манере, открыл рот и заорал. «Что все это значит? Эй, ты! Может, у тебя есть другое объяснение, отчего он умер?» Эй, ты было адресовано старому. «Объяснение? Нет, сэр!» — покачал головой братец. «Ну, — Но у меня есть кое-какие вопросы, которые стоило бы задать. — Например? — нетерпеливо спросил герцог. — Ну, например, почему на нем шпоры? Все повернули головы и уставились на ноги будро. На сапогах действительно были рабочие шпоры, ржавые звездочки которых воткнулись в земляной пол сортира. С чего бы это собираясь застрелиться, парень? озаботился надеть шпоры, и уж только потом потихоньку выбрался из барака суда и сделал свое дело. Развернул свою мысль старый. «Да ясное же дело! Не в себе он был! Распустил себе пулю в лоб!» — ответил Ули. Злобная мина у него на лице сменилась выражением терпеливого недоумения, какое в былые времена появлялось у моей «дорогой муттер когда дядюшка Франц принимался уверять, что утки разговаривают, свиньи читают мысли, а бог только что заглянул к нему поговорить о политике. «Нет смысла гадать о причинах того, что он творил!» «Но дело не только в шпорах», — невозмутимо продолжал Старый. «Посмотрите на кобуру Будро. У него там отличный миротворец. Мог бы сунуть ствол себе в ухо и стрелять наверняка, вместо того, чтобы рисковать с этим жалким пистолетиком. Уж если будро был так подавлен, что покончил с собой, вряд ли он побоялся бы испачкать мозгами сортир. Почему же не стрелял сорок пятым калибром? Но и это еще не все. Ули закатил глаза, надеясь, что его парни начнут гоготать и улюлюкать. Но те внимали Густаву с не меньшим вниманием, чем осиногнездовцы. Даже паук старался не упустить ни слова, хотя, судя по его виду, не упустил бы и возможность вздернуть старого на ближайшем дереве. Что до джентльменов, каждый из них реагировал по-своему. Судя по выражению напускного веселья на лице Эдвардса, он склонялся к мнению, которое старательно навязывал всем Макферсон. А именно, что у моего брата не все дома. Бреквилл, с другой стороны, взирал на старого, как на героя-победителя, а вовсе не бредящего сумасшедшего. Губы же герцога кривились, превращаясь во все более кислую мину, по мере того, как Густав продолжал свою речь. «На нем нет ни следа ожогов», — отметил мой брат. «Чтобы вышибить мозги, меткости не нужно. Достаточно приставить пистолет прямо к котелку. А в таком случае не только мозгами все стены перепачкаешь, но и пороховой ожог получишь». Однако и руки, и лоб у покойника белые, если не считать дырки от пули. Так что мне совершенно ясно, что Будро не сам застрелился. Кто-то ему помог. «Ха!» — сплюнул Ули. Густов скрестил руки на груди и окинул Макферсона холодным, оценивающим и слегка разочарованным взглядом, который обычно приберегал для меня. «И что тут потешного?» «Ты!» потешный!» Улли смотрел на брата не менее холодно. «Давно слыхал, что ты странная птица, Амлингмайер. А теперь и сам вижу, как корова в лужу пернула. К чему ты ведешь в конце-то концов? Кто-то зашел в сортир вместе с Будро, выстрелил ему в лоб, нырнул в дерьмо и прорыл ход наружу. Иначе не вышло бы, ведь если ты не забыл, дверь была заперта изнутри». Старый вздохнул и покачал головой. Дверь сортира так и стояла нараспашку, и, ко всеобщему удивлению, Густав встал за нее. «Отта», — велел он мне, — «постучи-ка по этой двери». Все это время я молчал и старался казаться поменьше ростом, хотя ни то, ни другое мне не свойственно. Но теперь деваться было некуда. Братец опять вынуждал меня подыграть ему в Шерлокианстве Прямо сейчас, на виду у всех. У меня оставался последний шанс сказать ему, чтобы заткнулся и бросил свою детективную чепуху. Тогда нам, возможно, не удалось бы соскочить со сковороды, но мы хотя бы не угодили бы прямо на угли. Итак, передо мной стоял выбор, и этот выбор раскалывал мне мозги, как топор раскалывает арбуз. Густав всего-то попросил меня постучать в дверь. Но я чувствовал себя так, будто мне предстоит войти в эту дверь, зная, что впереди пропасть. В тот момент мне пришлось признать нелестную правду о себе. Даже имея свое мнение, решение я предоставлял принимать другим. Что ж, подумал я, может, пришло время это изменить. Я подошел и постучал в дверь. В отдушине показались глаза старого. «Кто там?» — спросил он. Я не всегда молниеносно подхватываю мысли брата, Но на сей раз сразу все понял, и, выставив указательный палец, направил его Густову в лоб. Бабах! сказал я, опуская большой палец, как боек пистолета. Вокруг глаз Густова появились морщинки, и я понял, что брат одарил меня одобрительной улыбкой. Когда он вышел из-за двери, от этой улыбки, конечно, не осталось и следа. Еще раз повторяю, этот человек не застрелился. «Мне показалось, что у нас получилась неплохая демонстрация дедукции, но Ули и слышать ничего не хотел. Он изо всех сил старался сохранить лицо перед хозяевами, а, может, спастись от петли и сдаваться так сразу не собирался». «Брехня!» — заявил он. «Если кто-то действительно застрелил Бу, как ты говоришь, какого черта он бросил пистолет в сортире?» «Этого я не знаю» признал старый, отвечая на подначку Макферсона стальным взглядом. «Было бы интересно спросить того, кто это сделал». Ули скривил у губу, однако не успел ответить, поскольку тишину нарушили аплодисменты. «Хо-хо, браво, браво!» — воскликнул Эдвардс, хлопая холеными мясистыми ладошками. «Вот это представление! Что дальше? Будете доказывать, что небо синее?» Он повернулся к герцогу. «Не понимаю». Какое отношение к нам может иметь смерть какого-то негра вне зависимости от обстоятельств? Предлагаю оповестить соответствующие органы власти и заняться своими делами». Я возрился на него в изумлении, пораженной откровенностью, с которой бостонец выставил на показ черствое сердце и недалекий ум. «Если бы я надеялся, что герцог уравновесит циничное бессердечие Эдвардса небольшой порцией простой человечности, а я не надеялся, то был бы горько разочарован. «Совершенно верно, совершенно верно!» Старик так решительно закивал Эдвардсу, что затряслись все многочисленные подбородки. «Очевидно, что нам не о чем беспокоиться! Макферсон, займись этим!» «Да, сэр!» В глазах Ули сверкнула радость победы. Герцог и Эдвардс направились к замку, без сомнения собираясь вернуться к делам более важным, чем какое-то там убийство. То есть таким которые могут принести им деньги. «Постойте!» — окликнул их старый. Герцог развернулся, как кабан, которого дернули за хвост. «Пожалуйста!» — быстро добавил Густав. «Ваша милость, сэр! Прошу меня простить за такие слова, но я не думаю, что это совсем уж не имеет к вам отношения». «Ты о чем?» — недовольно спросил старик. «Видите ли?» — начал Густав, и хотя последовавшая за этим пауза длилась не больше нескольких секунд, Я постарел лет на десять. Время раскрывать наши карты насчет Перкинса еще явно не пришло. Оказалось, однако, что братец приберег в рукаве совсем другую карту. «Позвольте спросить, сэр», — сказал он, — «вас случайно не предупреждали, что в этой местности скрывается беглый маньяк?» «Маньяк?» — фыркнул Эдвардс. «О чем ради всего святого ты толкуешь?» Ну. «Наверняка даже к вам в Бостон доходили слухи о голодном Бобби Трейси», — пояснил старый. «Колорадский каннибал. Горный людоед. Его видели недалеко отсюда. Наш труп, конечно, не сварен с солью и перцем и не похож на дело рук Трейси, но как знать? Может, старина Боб просто не успел до него добраться? Как я уже сказал, есть веские причины сомневаться, что Будро застрелился». А если существует хоть какой-то шанс, что его прикончил голодный Боб, то дело перестает быть местным. Вы скажете шерифу, что у вас на ранчо загадочный покойник. Тот сообщит федеральному приставу в Майл-Сити. А потом нагрянет полиция и перевернет здесь все, вплоть до последнего камня на пастбище. Когда Густав договорил, у герцога сделался такой вид, будто он проглотил лягушку. Старик стиснул зубы, видимо, опасаясь, что завтрак выпрыгнет наружу. Эдвардс смотрел не менее кисло, а сюртук у него на брюхе разве что не шевелился от выделываемых желудком кульбитов. При виде мертвеца никто из них и ухом не повел. Однако перспектива приезда шерифа на ранчо произвела оглушительный эффект. Почему? Это было бы... «Нежелательным осложнением», — выдавил Эдвардс. Братец сочувственно кивнул. «Несомненно. Но ведь все может сложиться иначе. Вы отправите одного из парней за шерифом, но тот прибудет не раньше следующего дня. Остается только использовать это время с толком. И расследовать убийство до прибытия властей», — выпалил Бреквелл, который теперь смотрелся гораздо бодрее Эдвардса и герцога. «Это единственный способ избежать затруднения, о котором упомянул мистер Эдвардс», — продолжал Густав. «Или мы сами разберемся в этом деле, или полиция налетит, как рой пчел». «И кто именно проведет расследование?» — спросил Брэквил, хотя, видимо, уже догадывался. «Что ж, я могу», — вызвался старый. «Ты!» — Эдвардс смерил моего брата таким взглядом, будто видел впервые. Хотелось бы знать, что могло вселить такую уверенность. В... По всему было видно, что бостонец собирался сказать что-нибудь вроде невежественного скотопаса, но будучи в окружении целой толпы невежественных скотопасов, проявил осмотрительность и закончил словами: "Такого как ты". Я изучал методы наблюдения и дедукции, ответил старый, не обращая внимания на смешки Макферсонов и некоторых других парней, в том числе к моему разочарованию, из числа обитателей нашего барака. Он немного повысил голос и добавил. «И прошу заметить, что вы бы и не задали этот вопрос, не помешая сделать поспешные выводы». «А ведь он прав», заявил Бреквилл. «Я считаю, надо дать ему шанс». «Это просто смешно», ухмыльнулся Эдвардс. «Да почему же? Не понимаю, что мы теряем». «А я не понимаю, что мы можем получить». Эдвардс С открытым презрением взглянул на красочный костюм Бреквилла. «Из него такой же детектив, как из вас, ковбой!» Щеки юнца порозовели, как от пощечины. «Если вы так сильно расходитесь во мнениях, может, решим дело по-джентльменски?» — предложил старый, и взгляд обратился к герцогу. «Ну, знаете, добавим немного азарта». «Пари!» — пробормотал старик. Его серые, водянистые глаза внезапно вспыхнули и приобрели тот самый лихорадочный блеск, как в тот раз, когда он стравил Старого и Эмили в битве невежд. «Да! Если верите в него, Брэквилл, придется чем-то подкрепить свои слова. Что ж, я... я так и сделаю», — ответил тот, пытаясь говорить уверенно, несмотря на нервную дрожь в голосе. «Ставлю двести фунтов на то, что этот человек еще до прибытия властей сможет дать удовлетворительное объяснение случившемуся. «По рукам!» — гаркнул герцог, и пунцовое лицо Браквила мгновенно залилось мертвенной бледностью. Я попытался представить, какого цвета будет лицо леди Клары, когда она услышит сумму ставки. Накануне вечером она не обрадовалась, услышав о паре на пять долларов. Чего уж говорить о двухстах фунтах, сколько бы это ни было. Эдвардс тоже успел вернуть свое «да» по рукам, а старик уже повернулся к Улли и начал раздавать приказы. «Пошлите человека сообщить шерифу или кому еще. Пусть приезжает как можно скорее. А до тех пор освободите этого работника от обычных обязанностей, чтобы он мог...» Герцог ухмыльнулся Густову: «Вести свое расследование!» «Еще одно, ваша милость», — перебил старый. Чтобы все было по справедливости, мне нужна помощь моего брата. «Брата?» Я шагнул вперед, на сей раз без колебаний. «Это я, сэр!» Герцог покосился на меня и спросил у старого. «Зачем тебе нужен брат?» «Ну, кто-то же должен делать заметки и все такое», — ответил Густав. «Я карандашом могу разве что нос почесать». «Ты не умеешь писать?» — изумился герцог. «И читать тоже, сэр. Не умею». «Бреквелл в ужасе уставился на моего брата, словно спрашивая себя, что я наделал?» «Хорошо! Брата тоже, Макферсон!» распорядился герцог, снова ухмыляясь. Для человека, который только что так волновался по поводу появления на своей земле властей, теперь лорд Балморал выглядел неожиданно веселым. Ули хотел замести смерть Бу под ковер, однако старик, казалось, был рад сдернуть этот ковер, и вышвырнуть в окно, лишь бы выиграть пари. Может, Ули просто был осторожнее? А может, герцог был ослеплен своим презрением к простому работяге вроде моего брата? А может, они оба просто пытались кое-что скрыть? Но не одно и то же. Герцог и Эдвардс развернулись и направились обратно в дом, причем походка старика обрела пруженистую живость. Так что его более молодой спутник Содеревеневший спиной и ватными ногами, едва поспевал следом. Брэквил мрачно смотрел им вслед, несомненно сожалея о поспешно поставленных деньгах, с которыми скоро придется расстаться. Ули и паук, однако, не стали провожать взглядом и господ. Они сосредоточили все свое внимание на нас с братом. И внимание это было очень недружелюбное. От таких взглядов у любого нормального человека застанет кровь в жилах. «Ну что ж», — заявил Старый, хлопнув в ладоши и возбужденно потеряв руки, — «приступим».